Глава 10. Елена. Вот так, значит, решил наказать меня едва я пришла в сознание, не поинтересовался самочувствием, не извинился за то, что его монстр напал на меня. Что ж, это многое говорило об отрении Райнхарте. Возможно, не так уж и напрасно его называли чудовищем. Не сказав ни слова протеста, я молча накинула на плечи протянутый мне плащ, прямо поверх своего мудреной ночнушки. На ногах у меня были мягкие домашние туфельки. И оставалось лишь надеяться, что экзекуция не займёт много времени, и я не успею замёрзнуть. В животе снова заурчало, и я накрыла его ладонью. Дракон, если что и услышал, деликатно не подал вида, или, что более вероятно, ему просто было на меня наплевать. Наверное, впервые с мгновения своего переноса в этот мир я осознала, что у меня нет здесь никакой великой миссии. Меня не ждёт здесь великая любовь, о которой я читала в книгах. а мужчина, за которого меня выдали замуж, скорее всего, спит и видит мою смерть. Ему было до такой степени все равно, что он не защитил меня от тварей собственного замка. Я только одного не понимала. Зачем он меня спас? Оставил бы истекать кровью в библиотеке, и одной проблемой очень скоро стало бы меньше. Но Эдриан зачем-то приказал целителю сделать все, что было в его силах. И это вселяло определенную надежду, которой я не позволяла разгореться в своей душе. лучше не питать ложных иллюзий и быть готовой к худшему сценарию. Двери моих апартаментов закрылись за нами, и мы направились в галерею. Сквозь окна было видно серое небо, укутанное низкими пушистыми облаками. Воздух едва не потрескивал от разлившегося между нами напряжения, но я упрямо молчала, глядя на широкую спину дракона, что шёл впереди. Одна часть меня понимала, что даже если мы с ним произнесли брачные клятвы, Этот мужчина не обязан был меня любить. На меня захлёстывалась сильная иррациональная обида. Я чёрт возьми могла умереть прямо на его руках. А он вёл себя так, будто ничего не произошло. Ещё и наказать решил за то, что я сделала крошечный шажок на закрытую часть библиотеки. А ведь поначалу этот дракон показался мне вполне адекватным, суровым, замкнутым. Но я не сомневалась, что с ним можно иметь дело. Я думала, у меня получится его укротить. а дальше будет как в сказке. Идиотка! Какое долго и счастливо может быть с тем, кто решил наказывать меня, как провинившегося щенка? И это я еще не знала, что меня ждало. Неизвестность не то чтобы пугала, но я никогда не выносила неопределенности. Всегда лучше знать заранее, с чем придется иметь дело. Куда мы идем? Пересилив себя, процедила я, глядя прямо между лопаток и Адриана. Он наверняка чувствовал мой взгляд. Такие сильные эмоции сложно было проигнорировать. Туда, где тебе самое место, не оборачиваясь ответил мужчина. Его плечи напряглись, и я остановилась. Просто встала посреди галереи. С двух сторон от меня была пропасть, и я невольно держалась ближе к середине каменного коридора. Дракон сделал вперёд ещё несколько шагов, прежде чем понял, что я осталась стоять на месте. Он медленно обернулся ко мне, и я бы попятилась. Если бы не железная выдержка, из изумрудные глаза полыхнули пламенем, и на миг из-за маски красивого мужчины выглянул зверь, чудовище. "Или ты идёшь добровольно, с рычащими нотками в голосе сказала он, или я тебя заставлю, и поверь мне, тебе не понравится". Он выглядел так, будто готов был откусить мне голову, словно я какая-то незваная гостья, что по ошибке заявилась в замок и от меня необходимо избавиться. Мне стоило огромного труда не заплакать от страха и обиды. Но этот жестокий тиран никогда не увидит моей слабости. Или, может, он ждал, что я начну умолять или просить прощения, но я не чувствовала себя виноватой. Возможно, где-то немного перегнула. Но и он не должен был загонять меня в жесткие рамки. Все же я не какой-то мимо крокодил в его замке. Я законная жена и хозяйка, и, судя по всему, королева Аргонара. А со мной обращались хуже, чем с прислугой. Не сводя с муженька презрительного взгляда, я всё же пошла за ним. Не хватало ещё, чтобы он тащил меня насильно на радость местным обитателям. "Вот и хорошо", кивнул мужчина, и по лестнице мы спускались в полной тишине. Оказавшись на первом этаже, миновали холл, после чего дракон свернул в неприметный закуток, в котором оказалась ещё одна лестница, что вела вниз. Стоило мне спуститься на несколько ступенек, как в лицо повеяло холодом. От стены сходило слабое сияние, поэтому светильники нам не требовались. Но чем ниже мы были, тем сильнее меня охватывало дурное предчувствие. «Надеюсь, там не тюрьма с пыточной?» — пробормотала я, ни к кому конкретно не обращаясь, но дракон услышал. «А что еще, по-твоему, там может быть?» — спросил он, обернувшись ко мне и продемонстрировав хищный оскал. «Да что угодно!» — вновь замерев, пожала плечами я. Секретная лаборатория, пивной завод, притон с блэкджеком и шлюхами. Но моё первое предположение оказалось верным. И когда мы всё же спустились вниз, то оказались в длинном, тускло освещённом коридоре, вдоль одной из стен которого тянулся ряд дверей с маленькими зарешеченными окошками. И чёрт, как же там было холодно. Я обернулась и посмотрела на мужа. Он был совершенно серьёзен. Значит, это не большая экскурсия. Не была просто демонстрацией. Дракон, судя по всему, действительно решил показать мне, к чему приводит неповиновение. "Что если я пообещаю больше не нарушать твои запреты?" спросила я. "Ты же не станешь в самом деле морозить меня и морить голодом? Вряд ли я когда-нибудь смогу это простить". "Простить?" он неожиданно усмехнулся. "С чего ты взяла, что мне нужно твоё прощение?" И действительно. Той я для него, если не бесправная пленница. Хорошо, пивнула я, шагнула к камере. Пусть моя смерть будет на твоей совести. Ни один мускул на лице чудовища не дрогнул, но он одним неуловимым движением преградил мне путь, считая это последним предупреждением. Я едва не врезалась в широкую грудь и подняла голову, чтобы взглянуть в лицо дракона. Оно всё так же было непроницаемо, а на губах не было и тени прежней усмешки. Похоже, наказание отменилось в последний момент. Не то, чтобы меня сильно пугала перспектива провести пару часов в подземелье, но в комнате всё же было теплее. Мне будет гораздо проще не нарушать правила, сказала я. Если ты расскажешь, что не так с тобой и твоим королевством. С моей стороны потребовалась вся смелость, чтобы предложить дракону открыться мне, и своим ответом мужчина полностью оправдал мои ожидания. Послушай, маленькая фея, сказал он, обхватив пальцами мой подбородок. «Есть и вещи, о которых тебе лучше не знать». Я сделала шаг назад, чтобы освободиться из захвата, и медленно покачала головой. «Возможно, перед тобой стоит больше, чем просто маленькая фея», сказала я с горечью. «А ты слишком упрям, чтобы разглядеть это». «Нечего тут разглядывать», усмехнулся Риан. «Ты не та, кого я рассчитывал получить в жены». «Даже так?» Есть и еще какое-то пророчество, о котором мне ничего не известно. Что ж, похоже, нам не добиться взаимопонимания. Если я не нужна тебе здесь, зачем ты держишь меня? Спросила я. В подземелье было холодно, и я обняла себя руками. Но даже так по позвоночнику ползли мурашки. Зачем спас от укуса твоей гончей? Оставил бы меня сдохнуть в библиотеке? Или совесть не позволила? Изумрудные глаза полыхнули яростью. Лицо дракона окаменело. Кубыж жались тонкую линию. Кстати об этом. В тихом голосе послышалось рычание. Может, расскажешь, как тебе удалось так быстро избавиться от яда? Хотела бы я и сама это знать. Я пожала плечами, сжавшись под тяжелым взглядом. Чёрт, почему он временами был таким страшным? Как будто я вышла замуж за синюю бороду и влезла туда, куда не стоило влезать. Я провожу тебя в свою комнату. Решил сменить тему, Эдриан. И распоряжусь, чтобы тебе принесли поесть. Да, перекусить было бы неплохо, особенно с учётом того, что я твёрдо решила сбежать из этого места. Что меня всегда доводило больше всего это неопределённость. Этот мужчина зачем-то взял меня в жёны, но даже пальцем не прикоснулся в нашу первую брачную ночь. И если поначалу мне казалось, что он просто дал мне время привыкнуть к нему, то теперь я убедилась, что причина в чём-то другом. В этом замке было слишком много тайной опасности, и оставаясь в нём, я постепенно приближала свою гибель. Наверняка в скором времени со мной случится что-то ещё. Когда дракон привёл меня в комнату, там хозяйничала Агня. Она развешивала мои вещи в гардеробной, что было очень, кстати. Оценив приданое, я заметила среди прочего и тёплый плащ, и шерстяное платье, и высокие сапоги с мехом внутри. Осталось лишь выбрать время для побега. Перенеси сюда обед, распорядился Риан, обращаясь к горничной. И следи за тем, чтобы моя супруга ни в чём не нуждалась. Ты знаешь, каким будет наказание, если ты не будешь справляться со своими обязанностями. Да, господин, Агня поклонилась и бросила на меня испивляющий взгляд. От изумления я едва не поперхнулась воздухом. Она решила, что я на неё на жаловалась. Кажется, благодаря дракону У меня появился ещё один враг в этом замке. Чудненько. Окинув нас тяжёлым взглядом, мой муж молча удалился. Он не сказал, что мне можно вернуться в библиотеку или выйти прогуляться, но даже так я собиралась до вечера сидеть у себя, чтобы не вызывать лишних подозрений. Пусть думает, что я всё осознала и решила быть послушной маленькой феечкой. Оставив горничную и дальше возиться с моими вещами, я направилась в ванную. Хотелось умыться тёплой водой. И хоть немного побыть наедине со своими мыслями, но стоило взглянуть в зеркало, как я в страхе отшатнулась. С гладкой поверхности на меня смотрела та самая черноволосая женщина, с которой мы чуть было не заключили сделку. Холод изливался на меня из непроницаемо чёрных глаз, и я невольно поёжилась, несмотря на то, что в ванной комнате было довольно тепло. "Опять ты", пробормотала я. Мой взгляд невольно приклеился к призрачным крыльям. Фея И дракон назвал меня феей. Совпадение? Кажется, у меня появился реальный шанс выяснить. Поговорим, одними губами усмехнулась женщина. Избавься от своей горничной и возвращайся. Я буду ждать тебя в твоей гардеробной. Там большое зеркало. Давай, если хочешь получить ответы, не медли. И я, будто получив волшебного пинка, вышла из ванной, а потом задумалась. Если отправлю горничную за обедом, Она всё равно вернётся слишком быстро, и мы не успеем поговорить с незнакомкой. Но есть хотелось так сильно, что я решила рискнуть и заставить фею немного подождать. В конце концов, судя по всему, мне нужна была и не меньше, чем она мне.